380. -е. Советы странника. Чтобы иметь возможность взглянуть на нашу европейскую мораль со стороны, чтобы сравнить ее со всеми прочими моралями прошлого и будущего, нужно сделать то же, что делает обычно странник, который хочет определить, сколь высоки башни того или иного города. Для этого он выходит за пределы города. В избежание превращения мыслей о моральных предрассудках в предрассудки о предрассудках, необходимо точно так же выйти за пределы морали, стать по ту сторону добра и зла, туда, куда нужно взбираться, карабкаться, взлетать. В данном случае это означает стать по ту сторону нашего добра и зла, освободиться от всего того, что именуется Европой, понимаемые здесь как совокупность директивных ценностей, которые вошли уже в нашу плоть и кровь. И пусть само желание выйти за пределы, возвыситься над всем, может показаться каким-то чудачеством. Это нелепое, безрассудное ты должен, ведь и у нас, познающих, развита повышенная чувствительность несвободной воли. Важнее здесь другое. А хватит ли тебе сил возвыситься? ведь это зависит от множества условий. Основным вопросом здесь является то, насколько мы легкие или тяжелы, то есть проблема нашего удельного веса. Нужно быть очень легким, чтобы увлечь свою волю к познанию в такие дали и как бы заставить ее подняться над своим временем, туда, где уже ничто не замутнит взора, перед которым должны предстать тысячелетия. Нужно отринуть от себя, Многое из того, что как раз давит на нас, сегодняшних европейцев, сковывает, подавляет, делает тяжеловесными. Человек, ставший по ту сторону добра и зла своего времени, тот, что хочет сам своими силами определить высшие ценности этого времени, должен прежде всего преодолеть в себе свое время. Это возможность испытать свои силы, и, следовательно, возможность преодолеть не только свое время, но и привычное отвращение и неприязнь к нему, свою зависимость от него, свою несвоевременность, свою романтику.